На обнаженных руках сверкали золотые запястья. Узкий золотой обруч поддерживал черные волосы. Увидев ее, Индиану встал и пошел к ней навстречу. — Дон Диего! — воскликнула девушка. — Мне было так грустно. Я думала, ты не вернешься. Я уходил, но тут же вернулся, чтобы сказать тебе о своей любви. Донья Марина ласковым движением взяла Дона Диего за руку,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 Уж не потому ли, что ты не любишь меня, как прежде? И глаза мои теперь уже не так хороши, и голос не звонок, и лицо не прекрасно Донья Марина, не говори таких слов. С каждым днем я люблю тебя все больше. Я сравниваю тебя с другими женщинами. И если одна из них хоть на мгновение смутит мою душу, то при одном воспоминании о тебе красота ее меркнет как звезда при появлении солнца. ох какое счастье! Я обожаю тебя, Дон Диего. Я твоя. Я принадлежу тебе еще с дней нашего детства. Донья, Марина, я преступник. Никогда я не должен был глядеть ни на кого, кроме тебя. Мы скоро вернемся на родину. Мне нужно всего лишь несколько дней. Зачем? Чтобы отомстить. Отомстить? Кому? «Мужчине, который смеялся надо мной, «Женщине, которая меня презирала!» В глазах девушки сверкнула молния ярости. «Ты любишь эту женщину?» — глухо спросила она. «Я не люблю. Я ненавижу ее». «Значит, любил?» «Тоже нет. Я думал, что полюбил ее, но она отвергла меня». — Я помогу тебе, если ты веришь в мои силы. — Как знать, быть может, ты — орудие, посланное мне Богом. Донья Марина бросилась в объятия Индиану и прижалась к его губам жарким поцелуем.